Бокка Делла Верита. Пройдя от Вилавра к реке, мы окажемся на пьяцца Делла Бокка Делла Верита, площадь Уст Истины, любимом месте японских туристов. Здесь нас встречают два античных храма, прямоугольный и круглый, и одна христианская церковь с долгой историей. Прямоугольный храм долго назывался храмом мужской удачи Фортуна Уирилис. Сейчас Большинство специалистов сходятся в том, что это был храм бога Портуна. Портун по многим особенностям своей специализации совпадал с Янусом. Оба бога отвечали за двери, границы, переходы и переправы. Символом обоих был ключ. С течением времени их функции разделились. Янус продолжал заниматься дверями, а Портун принял на себя новый смысл слова «портус», который теперь означал не только дверь, но и порт. Место возле реки для такого храма было весьма уместно. Бросается в глаза, что храм стоит на очень высоком подиуме. Раскопки показали, что первый храм на этой площадке был поднят еще выше, на целых 6 метров. Сделано это было для защиты от наводнений, которые угрожали окрестностям на протяжении почти всей истории квартала. Храм Портуна на архитектурном языке называется Псевдопериптор. Периптор – это, например, афинский парфенон, Он со всех сторон окружен колоннами. А здесь колонны только в портике, а на задней и боковых стенах прижатые к ним полуколонны лишь имитируют свободно стоящую колоннаду. Такая же композиция отличает так называемый квадратный дом – мезон Carre – храм в центре французского города Нима, который сохранился едва ли не лучше всех античных храмов Европы. И квадратный дом, и храм Портуна обязаны своей отличной сохранностью тем, что их вовремя передали в пользование христианской церкви. Храм возле Тибра был связан с именем Девы Марии с IX века. Позже его посвятили Марии Египетской, покровительнице кающихся женщин, особенно популярной среди христиан восточного обряда. В XVI веке церковь была передана армянскому землячеству, приобретя в связи с этим несколько запутанное название – церковь Святой Марии Египетской Армянской Санта Мария Джиттиака Дели Армении. В 1930-е годы, в ходе Муссолиниевской кампании по дехристианизации древнеримских построек, храм был освобожден от позднейших наслоений снаружи, хотя внутри фрагменты фресок IX века сохранились. Святая Мария Египетская почитается как покровительница кающихся грешниц, деляя это звание со Святой Марией Магдалиной. По одним данным, она занималась развратом профессионально, за деньги, по другим – просто для удовольствия. Однажды в Александрию, где она жила, по пути в Иерусалим заврели паломники. Мария решила отправиться с ними, чтобы найти новых товарищей во грехе. Войти в храм гроба Господня ей не удалось, невидимая сила оттолкнула ее от входа. У иконы Богородицы она поняла всю глубину своего падения. Раскаявшись, Она еще раз попыталась войти в храм, на этот раз успешно. В храме в память об этом есть отдельная часовенка Вернувшись в Египет, Мария отказалась от прежней греховной жизни и посвятила себя аскезе и молитве. Есть некоторая удовлетворительная ирония в том, что имя бывшей блудницы оказалось связано с храмом портового бога. Напротив храма Портуна стоит небольшой храм с черепичной крышей. Крыша не античная. Долгое время он назывался храм Весты по единственной причине – все круглые храмы почти автоматически считали посвященными Весте. Эта атрибуция, безусловно, ошибочная, до сих пор сохраняется на многих картах и даже в популярной литературе. Сказать с уверенностью, какому божеству был посвящен этот старинный храм, не так-то просто. Долгие изыскания и бурные споры археологов привели к некоторому консенсусу – храм посвящен Геркулесу. Но возле бычьего форума храмов Геркулеса было как минимум два, если не три. Да и вообще, под покровительством самого знаменитого полубога находилась вся эта портово-коммерческая зона. По одной гипотезе, круглый храм был посвящен Геркулесу масличному, Херкулес Оливариус, патрону торговцев оливами и оливковым маслом. По другой – Геркулесу-победителю, Херкулес Уиктор, то есть герою в его ипостаси воина и охотника. Руководствуясь разумной осторожностью, многие путеводители называют постройку описательно «круглый храм возле Тибра». Единственное надежное письменное свидетельство о посвящении храма Геркулеса-победителя – надпись на куске серой вулканической породы пеперину найденная в XVIII веке на холме Целии. В ней говорится, что консул Мумий-Ахейский Завоеватель Греции и разрушитель Каринфа построил и посвятил храм Геркулеса-победителя. Эта находка сбила с толку многих археологов. Раз табличка найдена на цели, считали они, значит и храм был где-то рядом. Но никаких свидетельств культа Геркулеса на целии в отличие от бычьего форума, нет, а табличка могла оказаться там случайно. Луций Мумми Ахейский был одним из новых плебейских политиков. Свой сомнительный военный подвиг он совершил в 146 году до н.э. Почему армия под началом мумия так жестоко, даже по античным меркам, обошлась с одним из самых знаменитых и богатых городов Греции, не вполне ясно. Все мужчины Каринфа были перебиты, женщины и дети проданы в рабство, храмы разграблены. Возможно, мумия действовал по прямому указанию Сената, который стремился устранить очаг торговой конкуренции. В изящных греческих искусствах мумми не очень разбирался. Отправляя в Рим очередную порцию бесценных статуй, он строго предупредил корабельщиков, что если они потеряют или испортят груз, им придется заменить статуи точно такими же. Достоверно известно, что круглый храм был одним из первых зданий в Риме, построенных почти целиком из мрамора. Мрамор был привозной, греческий, пентелийский, из окрестностей Афин. что косвенно подтверждает гипотезу об участии мумия в строительстве. Храм отреставрировали вскоре после строительства, причем и первая, и вторая фазы относятся ко временам очень давним, от II века до н.э. до самого начала императорских времен. Строили храм почти наверняка греки, в те времена у римских инженеров и строителей просто еще не было опыта работы с мрамором. Дверь, ориентированная ровно на восток, и два окна по сторонам от нее, Все это детали изначальной постройки. Если обойти храм вокруг, станет видно, что не все колонны у него одинаковые. Изначально их было 20, сейчас одной нет совсем, а некоторые относятся к реставрации более позднего времени. Они вытесаны уже не из греческого, а из итальянского, карарского мрамора и немного отличаются от более ранних, особенно в обработке капителей. Если встать прямо перед входом между двумя колоннами и пойти налево, часовой стрелки, отсчитывая колонны от левой из двух центральных, то пятая по счету будет отличаться от двух соседних. В центре высокого подиума из вулканического туфа находится пустое место, так называемая фависса, что примерно соответствует цокристии христианской церкви. Это место, где хранились статуи или другие священные предметы. С другой стороны площади стоит церковь с высокой средневековой колокольней. Эта церковь называется Санта Мария ин Космедин, и она хранит две древнеримские реликвии. Одну знают все. Она дала название площади. Она воспроизведена на бесчисленных открытках, обложках путеводителей и плакатах. Это «Уста истины» – «Бокка дэлла верита». Обычно мы приводим латинские, а не итальянские названия античных памятников, но история «Уст истины» начинается с недавних времен. От античности не сохранилось никакого упоминания о них. Своей славой этот рельеф обязан в первую очередь римским каникулам. Сцена, в которой Грегори Пек вытаскивает изо рта скульптуры руку с откушенной кистью к вящему ужасу Одри Хёбберн, говорят импровизация. Хёбберн не знала о хитрости партнера и продемонстрировала не игровой испуг. Оксфордский археологический путеводитель с британской невозмутимостью пишет Это барельефная голова речного бога, которая откусывает руки тем, кто лжет. Без всяких по легенде или как считается. Вас предупредили. Кроме того, что это римский рельеф, и что изготовлен он из фригийского мрамора с разноцветными прожилками, такой мрамор по-итальянски называется «Павонацетто» от слова павоны – «павлин», мы не знаем об устах истины ничего. Не знаем, какое божество они изображают. океана Геркулеса, Юпитера, Фавна. Римляне склонны считать, что это бог реки Тибра. Мы не знаем, какую функцию этот рельеф выполнял в античности. Это мог быть декоративный элемент фонтана, или водосток, или крышка цистерны. Вторая реликвия гораздо менее известна. Она спрятана в глубине, в самой недоступной части церкви, ее крипте. Это большая платформа из блоков вулканического туфа, некогда огороженная каменными аркадами. Возможно, что на платформе в древности стоял великий алтарь Геркулеса – Ара Максима. Мы уже рассказывали в главе про Палатин о том, как Геркулес Геракл, возвращаясь из облачной Испании с коровами Гериона, повздоил с великаном по имени Как, пытавшимся отнять у него добычу. Поскольку коммерческая зона возле Тибра и торговых площадей изданно находилась под покровительством Геркулеса, здесь стоял и его алтарь. В изложении поэта проперция Перция Геркулес, освободив коров, пускает их бродить по будущему городу. «Форум торжественный сей пастбищем станет для вас», предсказывая тем самым не столько величие форума в лучшие времена, сколько его упадок в средние века и превращение в коровье пастбище. Когда утомленный борьбой Геркулес услышал журчание ручья и отправился в близлежащую рощу напиться, старая жрица преградила ему вход, объяснив, что вход в святилище мужчинам запрещен. Рассерженный Геркулес пообещал, что когда на этом месте поставят его великий алтарь, женщинам будет запрещено к нему приближаться, за то, что они не напоили его в трудную минуту. И действительно, к обрядам, совершаемым на алтаре, женщины и собаки не допускались. На великом алтаре Геркулеса приносили в жертву первые плоды коммерческой деятельности, что напоминает нынешние обычаи освещения офисов и мерседесов, по сути совершенно языческий. Ритуал совершался необычно. Во-первых, участники сидели, а не стояли. Во-вторых, их головы не были покрыты. Так было принято у греков, а римляне при жертвоприношениях и других обрядах обязательно натягивали на голову край тоги. Церковь Санта-Мария ин Космедин, значение последнего слова не вполне понятно. Возможно, это искажённое греческое украшенное. Корень тот же, что в слове косметика. Выбрала в себя переднюю часть римского здания IV века нашей эры. Пойдя в церковь, вы увидите, что в ней не только некоторые колонны, но даже стены сохранились с античных времён. А вот узорный пол средневековый. Каменная инкрустация такого типа называется космотеско. по фамилии Космати, семейства ремесленников и архитекторов. В XIII веке представители этой семьи украсили в таком стиле многие церкви в Риме. Связь бычьего форума с восточной частью Римской империи не прерывается до сих пор. В наши дни церковь Санта-Мария космедин принадлежит землячеству мельхитов, ливанских христиан, совершающих богослужения по греческому обряду на греческом и арабском языках, но остающихся в лоне католической церкви.